Писать у них, разумеется, писал, но либо не заканчивал, либо не печатал, ожидая нового рывка. Сам повтор его не устраивали. Он в это время сосредоточился на прозе, надеясь дать в ней ответы на главные вопросы. В семидесятые вырабатывался его особый статус в Советском обществе. Не боюсь сказать этого слова уникальный. Борцы боролись, садились, спивались.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 Интеллигенция сверяла свои часы как в Кёнигсберге когда-то проверяли их по канту акуджава сказал значит точно он законодатель литературной даже костюмной моды тысячи сотрудников не из его подачность кожаные пиджаки водолазки кепки другим не столь бесспорным но и гораздо жарче обсуждаемым кумиром семидесятых стал высоцкий выбравший и синтезировавший опыт большинства своих предшественников. У него можно найти мотивы интонации Анчарова, Матвеевой, Галича, Визбра, Не случайно сохранились записи, на которых он поет песни всех этих авторов. При всей несхожести интонации и лексики он многому научил у Джавы. И, рассказывая о себе, всегда подчеркивал, что начал счинять под его влиянием. Думается, однако, что речь не о прямом влиянии,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 Мы мало знаем о ее глубинах и водворотах, а Есенин превращает собственную биографию в одно из средств воздействия на читателя, в самостоятельный, тщательно просчитанный текст. В случае Акуджавы и Высоцкого то же самое. Последние 35 лет жизни Акуджавы в их внешнем рисунке ровное, почти ничем не нарушаемое течение, при всем трагизме страстей – и тайные и мало кем ломки мировоззрения. Высоцкий же своей бешеной саморастратой существенно добавил энергетики текстам, изменив и усилив их звучание. Всё это не значит, что Высоцкий слабее Акуджавы, как поэт. Может быть, он менее одарён как музыкант, хотя лучше играет на гитаре, менее мелодичен, вообще уделяет музыке роль служебную, но как поэт он разнообразней, Искуснее, техничнее Акуджавы. А по блеску словесной игры временами происходит и Галичи. Ему одинаково удаются сатирические, патетические, повествовательные, лирические песни. Палитры его богаче, чем Акуджавы и Галичи вместе взятых. Язык демократичен, гибок, разнообразен, метафоры неожиданны и допускают полярные прочтения. Словом, он действительно...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 В них меньше иррациональности. Его песни не смягчают душу, хотя действуют по-своему не слабее. Заряжать слушателей энергии тоже важно, особенно в анимичные и вялые времена. Ранний Акуджава объединял, Галич разъединял. Высоцкий объединяет снова, нужно более простых и грубых основаниях. Акуджава был ничуть не элитарнее Высоцкого.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 в рациональных вестях из других сфер, в надежде, в милосердии. Семидесятые, что и показано в заезжем музыканте, были грубей, циничней, трезвей. Лирики в это время задыхались, как шпаликов. Наступало время прозы. Если вслушаться, ведь и кушнер при всей своей хваленой деликатности, поэт жесткий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 В 16-м слёте КСП подмосковной станции Мачихина Киевского направления. Работал в жюри вместе с Вадимом Егоровым и Сергеем Никитином. Давал интервью Бардовской, газете Минэстрель, даже пел у Костров. Фотограф Александр Стирнин сделал несколько удачных снимков с того фестиваля. Один из них украсил обложку первого диска-гиганта Куджава, вышедшего в 1976 году.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 Осенью 75 года Акуджава вместе со Слуцким руководил семинаром на совещание молодых писателей в Софрине. Прозаический семинар вёл Василий Аксёнов, критический Евгений Сидоров. Когда-то первое такое совещание дало ему, по-советски говоря, путёвку в жизнь. Теперь он сам помогал начинающим и видел в этом возвращение долга. По воспоминаниям участник этого семинара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 Суровый солдат, лишённый каких бы то ни было иллюзий, так вдохновенно красноречив, распахнут, горяч. Думается, Смирнов выражает весьма распространённое мнение. При первой встрече визуализации Акуджава не то, что настораживал, а смущал. Лишь потом становилось понятно. Звук его лирики потому так чист, что автор умеет уберечь себя от лишнего общения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 Но манера Куджавы в них сразу бы физиологически обнаружились признаки неума.